Глава тридцать девятая «Твой отец? Ты издеваешься? Он же поймет, что мы не жен...» «Тихо, все нормально. Никто ничего не поймет». Прижав меня к себе со звериной силой, садит Егор. А я чувствую, как по телу бегут мурашки от одного только его прикосновения. «Да как не поймет?» «Как?» «Так, все мы уходим. Это было глупо, глупая идея». Пячусь назад, но Эдаров намертво руку мою перехватывает и не отпускает. Совсем от себя не дает отойти. Стой, Вика, спокойно. Встречаемся глазами. Егор очень сосредоточен и собран, в отличие от меня. Он же поймет. Мы не общались с ним последние двенадцать лет. Он ничего не знает обо мне и моей семье. И если ты будешь оперировать теми фактами, которые я тебе дал выучить, то никто ничего не поймет. — Егор, я не могу так. Это важно для меня, понимаешь? Один раз, и ты свободна. Просто будь рядом. Большего от тебя не требуется. — Хорошо, но мне это не нравится. — Мамочка, я домой хочу. — Скоро, малыш. Соник кладет голову мне на грудь, устало потирая глаза. Тогда как я с оцепенением вижу, как прямо сейчас к нам направляется Айдаров-старший. Он подходит и молча окидывает меня и Соню цепким орлиным взглядом. Сканируя, как рентген. «Сын?» «Отец?» Здороваются холодно, будто враги. Даже рук не пожимают. «Здравствуйте», — шепчу. Но Айдаров-старший даже голову в мою сторону не поворачивает. Будто и нет меня тут. Совсем. Ах, вот откуда у Егора такая манера поведения под названием «сухарь». Он похож на отца, как две капли воды. «Стою точно не в своей тарелке» и прямо кожей чувствую между нами арктический холод. — Все же не бросил учебу? — К твоему сожалению, не бросил. Отец Егора сверлит его взглядом, после чего, наконец, обращается ко мне. — А это? — Я жена Егора, — лепечу, смотря прямо. — Мам, ну пошли уже, не скучно тут. — Скоро, Сонь, потерпи еще немного. Даю малышке маленького зайчика, чтобы она совсем не скучала но в тот же момент Егор подхватывает Соню на руки, прижимая к себе. «Твоя дочь?» «Моя, София». «Мне кажется ли в голосе Егора гордость, когда он это произносит?» «Вот для чего был весь этот цирк. Не столько для конференции, сколько для родного отца». «Мог бы сказать, что семья у тебя появилась, Егор. Внучка моя все-таки. Хотя, признаюсь, не ожидала тебя. Ты всегда был бунтарем. Добился своего в деле. Это тебя не касается. И да, ты мог бы хотя бы раз к матери на кладбище сходить. За двенадцать лет. Басит Егор, прижимая к себе Соню, которая обхватила его шею руками. Неужели все еще злишься? Ты думал, я забуду, как ты мать мою в могилу свел. Ни через десять, ни через сто лет, и я не забуду. Гордый, упрямый, ты всегда таким был. Твоя мать бы все равно умерла, сам знаешь. От меня уже не зависело. А то, что женился на другой, так это жизнь, Егор. Так бывает. Лучше бы ты умер, чем она. Идем, Вика. Егор берет меня за руку и отводит от отца. Я вижу по его каменному лицу, что он весь на нервах, хоть и пытается выглядеть спокойным. Через минуту мы размещаемся в зале. Приглушается свет. Начинается презентация проектов, тогда как я сижу рядом с Егором, и все это время он держит меня за руку. Так сильно, что, кажется, вот-вот проступят синяки. Егор, мне больно. Шепчу и вижу, как он весь напрягся. Соня голову Егора на грудь положила, но руку свою он так и не отпускает. Егор, посмотри на меня. Осторожно рукой по лицу его провожу. И только тогда, словно очнувшись, Айдаров переводит взгляд на меня. Что? Ты делаешь мне больно. Показываю на руку, которую он сцепил в замок после чего мужчина ее тут же отпускает. — Прости. — Что у вас с отцом? Может, расскажешь? — Не сейчас. — Ну, хоть что-то. Он загулял после двадцати лет брака и довел мать до онкологии. Она сгорела за год. Все, истории конец. — Боже, и вы не общались все это время? — шепчу ему, пока идет презентация очередного проекта. — Нет, я поклялся не общаться с ним. Он никогда в меня не верил. Но этот чертов грант я все же получу. Хочет он того или нет? Мама, я пить хочу. Соня начинает хныкать. Ей скучно тут. И она вот-вот начнет плакать. Вижу, как напрягается Егор. Но все же поднимается, передавая Соню мне. Я принесу ей что-то. Сидите тут. Хорошо. Айдаров уходит, а я усаживаю Соню на колени. Но буквально через минуту рядом с нами появляется та самая Лиза которая едва не вцепилась в Егора поцелуем, когда мы зашли в здание. «Приявите, красотуля!» «Здравствуйте!» Машинально прижимая Соню к себе, отвечаю и невольно бросаю взгляд на дорогие украшения и одежду этой мадам. Она будто сбежала из клиники пластической хирургии. А я просто ума не приложу. Почему Айдаров ее не взял на роль жены, раз уж она так к нему липнет? «Так вы с Егорушкой женаты, да?» «Да». «Поверить не могу», — усмехается. Когда-то он клялся, что в жизни под никого не поведет, даже меня. Такого захомутать не только я пыталась. Да вот только Айдаров на работе своей давно женат. «Как у тебя-то получилось, подруга?» Поджимая губы. «Мы две минуты знакомы. Какая еще подруга?» Да и, похоже, это очередная бывшая подружка моего буса. И одно только понимание, что он с ней был, больно колит в бок. — Не знаю, сами у него спросите. Почему-то мне не хочется никакие факты ей выдавать, тем более, что они все липовые. Пусть думает, что хочет, мне все равно. Я никогда не была ревнивой. Но почему-то сейчас мне хочется отойти подальше от этой женщины и накрыть ее балахоном, чтобы Егор тоже не смотрел на нее. — Ой, это кто у нас? — начинает манерно сюсюкать Соней. Но лучик отшатывается от нее, как от огня. — Это Соня. Соня, поздоровайся с тетей. — Ну какая же я тетя? — Я девушка. Лиза. Она протягивает Соне руку словно для поцелуя, которую моя малышка успешно игнорирует. — Хм, что-то она вообще на Егор не похожа. — Папа тебя хоть балует, зайчонок? Протягивая к Соне острые на маникюренные пальцы, шепчет эта лисица. И лучик еще сильнее вжимается у меня. — Какой папа? папа Егол или папа-селгей?» Поджимая губы. Черт возьми! Этого еще не хватало». Но Лиза все тут же улавливает и расплывается в удивленной счастливой улыбке. «Интересно. У тебя два папы, да, зайка?» Соня кивает, и я понимаю, что мы спалились. Хуже того, как раз в этот момент к нам подходит Егор, мрачный, как грозовая туча. — Егор, ну что ж ты не сказал, что они твои приемные? Я уж бы подумал, что ты и правду стал отцом. Обвивая шею моего фальшивого мужа, Елена тянет эта девица, тогда как мне уже хочется вспороть ей шею, ее же острыми когтями. — Я родной отец Сони. Она маленькая, что то перепутала. — Да не оправдывайся, Егор. Я же понимаю. Я же помню, как ты клялся, что в жизни у тебя не будет детей. Тем более такой простушки. Низко патаешь, мой мальчик. Раньше у тебя хотя бы вкус был. Окидывая меня презрительным взглядом, тянет эта сука. А я держу слезы, прижимая Соню к себе. И как же хочется в этот момент не сорваться и, схватив ребенка, выскочить отсюда. Но я не делаю этого. Понимаю, что если так поступлю, то подставлю Айдарова. И тогда его идеальная фальшивая семья развалится до того, как он получит грант. — Егор, ну что ты так напрягся? Кажется, семья тебя отягощает. У меня вечеринка сегодня. Ты знаешь, куда приехать. Совершенно не стесняясь того, что я рядом, эта высокая барышня тянется к Егору и целует его прямо в шею, тогда как я быстро опускаю глаза. Слезы все же капают на это чертово платье. Я ощущаю себя до невозможности униженной, фальшивой но все же женой. Я знаю, иди на свое место, Лиза. Скоро уже награждение будет. Холодно чеканит Айдаров и садится к нам Соней. Я тут же запах его вдыхаю и ее, этой змеи черной, которая буквально пропитана приторными шоколадными духами, от которых меня почему-то тошнит.